31 марта. Мисс Кинниан учит меня, как правильно произносить и писать слова. Она говорит, посмотри на слово, закрой глаза и повторяй его много-много раз, пока не запомнишь. Оказывается, я писал много слов неправильно. Это трудно, но мисс Кинниан говорит, не бойся, ты научишься.